Книга Иова, 27 глава, 3-й, 4 стих. Рано утром дети погнали стадо коз на лужайку посреди леса. Ночи уже были холодными, и перед рассветом осенний туман обволакивал землю. В лесу дети встретили дровосека. Они вежливо поздоровались и некоторое время непринужденно беседовали. Было довольно прохладно, и руки дровосека замерзли, пальцы плохо гнулись. Он стал согревать их своим дыханием. Дети не могли понять, для чего он дует на руки. Клаус спросил. «А для чего ты дуешь на руки?» Дровосек ответил. У меня окоченели пальцы, я грею руки своим теплым дыханием. Дети тоже начали дуть на свои маленькие ручки и почувствовали, что их руки действительно согреваются. В полдень дровосек развел костер, подвесил на треногу котелок с супом, который принес из дома. Костер жарко запылал, и суп вскоре Закипел. Дровосек так проголодался, что не стал ждать, когда он немного остынет. Он взял поварешку, налил горячий суп в тарелку, поднес ложку ко рту и стал усердно дуть, чтобы остудить суп и не обжечь язык. Дети рассмеялись. «Разве суп холодный?» «Нет», — ответил дровосек. Наоборот, он очень горячий. Я дую, чтобы остудить его. Маленькие пастухи удивились. Недавно ты дул на руки, чтобы согреть их. Теперь дуешь на суп, чтобы остудить его. Из твоего рта, значит, исходит то тепло, то холод. В Библии написано,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 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Это слова из послания Иакова, 3 глава, с 8 по 11 стих. А как обстоит дело с нами? В воскресенье мы поем хорошие гимны об Иисусе, а дома или в школе, Встречаясь с детьми, которые не ходят в церковь, участвуем в их злых делах. Будем нашим языком петь хвалу Господу везде и не говорить злого. Дети сели вокруг костра и спели. Тому, кто смертью крестной и кровью нас спас, споем благодарение. Споем сто тысяч раз, пусть ныне в сердце каждом любовь к Нему горит, пусть каждый неустанно Христа благодарит. Сто тысяч раз, сто тысяч раз хвалу мы возгласим, и столько же раз за жизнь вовек, что жить мы будем с Ним». Давайте попросим Господа научить нас прославлять Его нашим языком и не говорить злого.